Капуцин удалился, и вскоре пажи, настежь, растворив золоченые двери, стали называть одно за другим имена крупнейших вельмож того времени. Король отпустил их от себя, чтобы они могли нанести визит министру. А некоторые из них, под предлогом болезни или служебных дел, сами потихоньку покинули королевский двор, чтобы не последними появиться в прихожей министра. Таким образом, бедный монарх оказался почти в одиночестве, что случается с другими королями обычно только на смертном одре. Но похоже было на то, что в глазах придворных трон — это смертная ложа короля, царствование его — нескончаемая агония, а его министр — никто иной, как грозный наследник. Два пожа из знатнейших французских семей — стояли у двери. Тут же слуги громко называли имена входящих, которые в соседней приемной уже повстречались с отцом Жозефом. Кардинал, по-прежнему сидевший в кресле, при появлении большинства придворных оставался совершенно неподвижным, наиболее знатным он слегка кивал головой и только ради принцев слегка приподнимался, опираясь на обе руки. Каждый подходил к нему, отвешивал глубокий поклон, и, остановившись перед ним возле камина, ждал, когда кардинал обратится к нему. Потом, по знаку кардинала, придворные обходили вокруг приемной и удалялись через ту же дверь, в которую вошли. Некоторое время они беседовали с отцом Жозефом, который подражал своему хозяину и этим заслужил прозвище Серого Преосвященства. В конце концов, они либо покидали дворец, либо выстраивались за креслом министра, если на то было его соизволение, и это являлось знаком величайшей милости. Сначала он пропустил несколько ничем не примечательных придворных или таких, чьи достоинства были ему бесполезны, и остановил это шествие только на маршале Дестре, который приехал попрощаться с ним перед отъездом в Италию. Все шедшие позади маршала остановились. В соседней комнате это послужило знаком, что кардинал с кем-то беседует дольше, чем обычно. Жозеф, ожидавший этой минуты, появился в кабинете и обменялся с кардиналом взглядом, который, с одной стороны, говорил «Не забудьте о данном мне обещании», а с другой «Не беспокойтесь». В то же время Капуцин ловко обратил внимание хозяина на то, что держит под руку одну из своих жертв, которую он собирался превратить в свое послушное орудие. То был молодой дворянин в очень коротком зеленом плаще, камзоле того же цвета и узких красных штанах с великолепными золотыми подвязками, словом, в костюме пажей из свитой брата короля. Отец Жозеф разговаривал с ним очень конфиденциально, но отнюдь не в интересах своего хозяина. Обуреваемый желанием стать кардиналом, он подготавливал запасные ходы на случай отступничества первого министра. Передайте его королевскому высочеству, чтобы он не судил обо мне слишком поспешно, ибо у него нет более преданного слуги, нежели я. Здоровье кардинала день ото дня слабеет, и я считаю, что совесть призывает меня предупредить об его ошибках того, кто, быть может, унаследует королевскую власть до совершеннолетия будущего короля. В доказательство моего чистосердечия передайте принцу, что здесь собираются арестовать преданного ему Пюи Лорана. Пусть принц распорядится, чтобы его где-нибудь спрятали, иначе кардиналы его посадят в Бастилию». Пока слуга так предавал своего господина, господин не отставал от слуги и предавал его. Самолюбие, а также остаток уважения, с которым кардинал относился к делам церкви, не позволяли ему без отвращения думать, что на презренном наймите окажется тот же головной убор, которым увенчан он сам, и что этот наймит займет столь же высокое положение, как и он, если не считать временной должности министра беседуя вполголоса с маршалом дестр он говорил нет надобности досаждать урбану восьмому относительно капуцина который стоит вон там достаточно и того что его величество соизволило представить его к кардинальскому сану мы вполне понимаем что его святейшеству притит облечь этого оборванца в римский пурпур Потом, переходя от этой мысли к общим вопросам, он продолжал. «Право же я не знаю, почему святейший отец так охладел к нам. Что мы сделали такого, что не служило бы к вящей славе нашей святой матери католической церкви? Я сам отслужил первую мессу в Ларошель, и вы, маршал собственными глазами, видите нашу мантию всюду, даже в войсках». Кардинал де Лавалет недавно покрыл себя славой, командуя армией в Пфальце. «Он превосходно провел отступление», — вставил маршал, слегка подчеркнув слово «отступление». Министр не обратил внимания на этот маленький выпад, подсказанный профессиональной ревностью, и продолжал, повысив голос. «Господь доказал, что он не отказывает своим левитам в победоносном гении». ибо в завоевании Лотарингии благочестивый кардинал помог нам не меньше, чем герцог Веймарский, и никто еще так превосходно не командовал морскими силами, как наш архиепископ Бордосский под Ларошелью. Все знали, что в то время министр был недоволен этим прилатом, ибо высокомерие его достигло такой степени, а дерзкие выходки до того участились, что в Бордо разгорелись два весьма прискорбных дела — Четыре года тому назад герцог Эпернонский, тогдашний губернатор Гейене, находясь в окружении своих приближенных и солдат, встретился с архиепископом, который шел в процессии среди духовенства. Поравнявшись с архиепископом, герцог назвал его наглецом и два раза сильно ударил палкой. Архиепископ отлучил его за это от церкви, но, несмотря на полученный урок, У архиепископа еще совсем недавно произошло столкновение с маршалом де Витри, который наградил его двадцатью ударами палкой или жезлом, назовите как хотите, писал кардинал герцог кардиналу де Лавалету, и теперь он, по-видимому, намерен всю Францию наводнить отлученными. И действительно, архиепископ отлучил от церкви и маршальский жезл де Витри, памятуя, что в тот раз... Папа заставил герцога де Пернона попросить у него прощения. Но Витри, некогда убивший маршала Д'Анкра, пользовался слишком большим расположением двора, чтобы согласиться на это. И архиепископ был не только бит, но вдобавок еще получил выговор от министра. Поэтому господин де Стре, не лишенный чуткости, подумал, что в похвалах, которые кардинал расточает военным и морским талантам архиепископа, Таится доля иронии, и он ответил с невозмутимым хладнокровием, «Конечно, монсеньор, никто не решится утверждать, что архиепископ был побит на море». Его преосвященство не мог не улыбнуться, но, заметив, что под электрическим воздействием его улыбки в зале возникли другие улыбки, а также шепот и всяческие кривотолки, он сразу же вернулся к обычной серьезности, и, непринужденно взяв маршала за руку, произнес «Ничего не скажешь, господин посол, вы за словом в карман не полезете. Пока вы будете в Ватикане, мне не страшен ни кардинал Альборнос, ни все Борджа мира, ни все происки Испании у престола Святейшего Отца». Потом, оглянувшись вокруг и словно обращаясь ко всей затихшей и завороженной гостиной, он продолжал, возвысив голос. «Надеюсь, что мы не подвергнемся гонению как некогда за то, что заключили союз с одним из самых выдающихся людей нашего времени. Но Густав Адольф умер, и у католического короля уже не будет предлога добиваться отлучения христианнейшего монарха. Согласны ли вы со мной, дорогой мансиньорк?» Обратился он к кардиналу де Лавалету, который приближался к ним и, к счастью, не слышал того, что было сказано на его счет. «Господин Дестре, не отходите. Нам еще многое надо сказать вам, и вы не лишний в наших беседах, ибо секретов у нас нет. Наша политика откровенная и у всех на виду. Интересы его величества и государства — вот и все». Маршал отвесил глубокий поклон, стал за креслом министра, а свое место уступил кардиналу де Лавалетту, который не переставал кланяться, льстил и распинался в преданности и полной покорности кардиналу, словно желая искупить непреклонность своего отца, герцога де Пернона. Но кардинал удостоил его лишь несколькими туманными словами, отвечал ему рассеянно и неопределенно, причем все время обращал взор к дверям. высматривая, кто будет следующий. К огорчению де лавалета, в самый разгар его медоточивой лести, кардинал-герцог резко прервал его, воскликнув, «Ах, наконец-то и вы, мой дорогой Фабер, как мне хотелось повидать вас и поговорить об осаде!» Генерал поспешно и довольно неуклюже поклонился кардиналу-генералиссимусу и представил ему офицеров, которые прибыли вместе с ним из лагеря. Он рассказал о подробностях осады, а кардинал, казалось, хотел своей любезностью расположить его к себе, чтобы подготовить к распоряжениям, которые он намеревался дать ему на самом поле сражения. Он поговорил и с офицерами, которых называл по имени, и расспросил их о лагере. Все они посторонились, чтобы уступить место подошедшему герцогу Ангулянскому. Этот Валуа, долгое время боровшийся против Генриха IV, теперь заискивал перед Ришелье. Он хлопотал о должности командующего, ибо при осаде Ларошелли занимал лишь третье по старшинству место. Вслед за ним появился молодой Мазарини, всегда изящный и вкрадчивый, но уже полный веры в свою судьбу. За ним вошел герцог Д'Алюенн, Кардинал прервал любезности, которые он расточал, и громко сказал герцогу. — С удовольствием объявляю вам, ваша светлость, что ради вас король учредил должность маршала Франции. Вам надо именоваться Шомбергом, не так ли? В освобожденном вами Лекате все так считают. Но, простите, вот господин де Монторон, у него, несомненно, какая-то важная новость для меня. Нет — Нет-нет, монсеньер... Я хотел только доложить, что тот молодой человек, которого вы соблаговолили считать состоящим на вашей службе, умирает с голоду. Ах, что же вы так не вовремя говорите мне о подобных вещах? Ваш маленький Корнель не желает написать ничего замечательного. Мы видели только Сида да еще Горациев. Пусть трудится, трудится. Всем известно, что он состоит при мне». Мне и самому это неприятно. Впрочем, раз вы принимаете в нем такое участие, я назначу ему пенсию в 500 и из моих личных средств. И казначей удалился в восторге от щедрости министра. Он поспешил домой, чтобы милостиво принять посвящение Цинны, в котором великий Корнель сравнивает его с Августом и благодарит за милостыню, поданную музом. кардинал, помрачневший от этого неуместного сообщения, встал, сказав, что уже поздно и что пора ехать к королю. Среди знатнейших вельмож, которые подошли к министру, чтобы поддержать его, оказался и человек в мундире рэкетмейстера. Он поклонился с такой уверенной и самонадеянной улыбкой, что присутствующие, привыкшие к придворному этикету, были весьма удивлены. Он как бы говорил, «У нас секретные дела. Вот увидите, как кардинал будет ласков со мной. В его кабинете я словно у себя дома». Однако его тяжеловесные, неуклюжие манеры выдавали в нем человека низкого происхождения. То был Лабардемон. Увидев его перед собою, Ришелье нахмурился и бросил на Жозефа испепляющий взгляд, потом, обращаясь к окружающим, сказал с горьким смехом, «Разве среди нас скрывается преступник?» С этими словами кардинал повернулся к Лабардемону спиной, а тот покраснел, как кардинальская мантия. Затем Ришелье стал спускаться по большой лестнице архиепископского дома, предшествуемой толпой царедворцев, которые собирались сопровождать его в каретах или верхом. Нарбонские обыватели и представители власти с изумлением наблюдали этот чисто королевский выезд. Кординал один взоошел на огромные крытые носилки квадратной формы, в которых ему предстояло совершить путешествие до Перпиньяна, так как из-за болезненного состояния он не мог ехать ни в карете, ни верхом. В этой своего рода странствующей комнате помещались кровать, стол и стульчик для пожа, чтобы он мог писать или вслух читать кардинал. Сооружение это, покрытое пурпурным узорчатым шелком, несли восемнадцать человек, сменявшие друг друга через каждое лье. Их отобрали среди гвардейцев, и они несли эту почетную службу не иначе, как с непокрытой головой, будь то в жару или в дождь. Герцог Ангулемский, маршала де Шомберг и де Стре, Фабер и прочие высокопоставленные лица следовали верхом по обе стороны носилок. В этой угодливой свите можно было заметить кардинала де Лавалетта и Мазарини, а также Шевиньи и маршала де Витри, последний старался избежать Бастилии, которая, по слухам, грозила ему. За носилками следовали две кареты, предназначенные для секретарей кардинала, его медиков и духовника, восемь экипажей для свиты и 24 четыре мула с поклажей. На очень близком расстоянии от насилок шли 200 пеших мушкетеров. Взвод телохранителей на великолепных конях и отряд легкой конницы, сплошь состоявший из дворян, ехали впереди и позади кортежа. В таком окружении и прибыл министр несколько дней спустя в Перпиньян. Из-за больших размеров насилок не раз приходилось расширять дорогу и ломать стены домов в городах и селах, ибо иначе носилки не проходили. Поэтому, говорят некоторые мемуаристы того времени, преисполненные искреннего восторга перед этой роскошью, поэтому кардинал казался завоевателем, входящим в город через пробитую брешь. Мы с большим рвением искали какой-нибудь документ, который свидетельствовал бы о таком же восторге владельца или жильца разрушенного дома, но должны признаться, найти нам таковой не удалось».